Задача. С некоторой точки зрения можно было констатировать, что затаившиеся в вечности ночи боги Эрарби, совсем не щедры на радости жизни, очень часто и с удовольствием соглашаются выполнить чьи-то срочной депешей отправленные проклятия. Может, красный бог Эр, между прочими делами заведующий вопросом мести и справедливости, в данном случае провел неслыханную прыть по каким-то своим опекунским соображениям? А может, просто случайно свелись в фокус давно и как бы независимо сходящиеся события, имеющие устойчиво технологическую и физическую опору. Может быть. По крайней мере, именно так произошло в этот раз. Кулаки Лумиса содиностарева еще разовели от бессильного напряжения, губы еще не успели бесшумно досказать бессмысленное ругательства, а где-то за сотни километров от ущелья верближей шеи Чуткие антенны чьих-то локаторов насторожились. Сложная аппаратура уже занималась дешифровкой и сравнением с загодя введенными эталонами поступивших с приемников сигналов. Этот слабый, неуловимый с такой дальности никоим биологическим объектом радиофон был смутным, поблегшим отражением того самого бесшумного сокрушения беспечной атаки Мстителей Лумиса, опрокинув и вполне может быть действительно защитив от уничтожения сонный ящер, Череда импульсов дальнего поисковика сообщила о себе всем, имеющим достаточно сложные радиоэлектронные уши. Несмотря на то, что главный лепесток узконаправленного излучения был развернут вниз на броню самого ящера, сигнал имел максимальную, завышенную сравнительно с обычным режимом интенсивность. Кроме того, он производил свою эманацию невероятно долго – 4,5 минуты к ряду. Металлический корпус Sony даже благодаря специальному покрытию не мог поглотить такую мощность львиная доля излучения переотразилась. Кроме того, у любой антенны дополнительно главному лепестку – техники-теоретики называют ее диаграммой направленности – имеются боковые, так что избежать предательства со стороны физики никак не получается. В результате сочетания этих факторов не заметить всплеск излучения средствами радиоразведки просто невозможно. Там вдали за сотни и тысячи километров, за целой грядой холмов и гор, имеющих по гипотезе придворного астронома Лумиса, метеоритное происхождение, возбудились не только осциллографы. После того, как была проведена идентификация, как известно, каждый локатор обладает собственным почерком. Снизу вверх по цепочке градаций званий и должностей пошла оживленная волна обмена информацией. Уже через 10 с минут несколько потоков такой информации, полученной от разных локаторов, слились в единую струю. Поскольку приемные системы были независимы, исключалась возможность артефактов. Кроме того. Разнообразные ракурсы наблюдения проявили исходные данные для координатной привязки. Всего через полчаса, да и то не из-за медлительности связи, а из-за необходимости согласовать решение нескольких ведомств, Генералитет штаба военно-земноводных сил собрался на экстренное заседание. Кроме военных, навстречу прибыл представитель Расового наблюдательного комитета. Разумеется, один. Это всегда подчеркивалось, напоминая всем, что РНК был и остается исключительно тоталитарной организацией. Информация, вынесенная на совещание, была коротка, но ее длительность оказалась обратно пропорциональной важности. Средства разведки армии и флота выявили точное местоположение гигатанка «Сонный ящер». Даже самые забывчивые генералы ведали, о чем идет речь. Около десятка их коллег из технических служб а также органов комплектации командного состава бронесил уже слетели со своих насиженных мест по случаю пропажи «Сони». Вялое предложение одного из недавно назначенных «Марш генералов» сделать попытку связаться с найденной боевой горой и выяснить, в чем дело, было тут же играюще торпедировано адмиралом транспортного флота, напомнившим о том, что с «Ящером» пытались связаться целую неделю после пропажи причем использовали всю гамму допустимых для этого частот. Столь обширные познания транспортника поразили всех присутствующих, особенно уже жалеющего о своей реплике генерала. В еще более жесткое русло, не успевшую разгореться дискуссию, загнал почетный друг честного меча. «Господа!» – жестко и однозначно высказался РНКшник. «Есть ли сейчас время обсуждать какие-либо альтернативы? Сонный ящер захвачен шпионами, проникшими в армейские круги заблаговременно». Даже памяти о героически сложивших головы в неравной борьбе с предателями в друзьях меча достаточно для принятия решения. Или надо ждать, когда вся мощь, перешедшая на сторону наших расовых врагов подвижной крепости, обратится против нас? Вопрос стоит совсем в другой плоскости. Какими возможностями обладают бронесилы для спешного уничтожения похищенной боевой горы?